Лев оглядел огромное помещение, думая, что ему здесь все больше и больше начинает нравиться. Честно сказать, он сам себя не узнавал. Мужчина до мозга костей был городским жителем и не мог представить жизнь без интернета, мобильной связи и прочего. Но вдруг разом понял, как ему хочется остаться здесь, сделать так, чтобы этот дом стал его. Место манило, притягивая некой неизвестной магией. Он задумчиво потер переносицу, поглядев в маленькое окно, за которым в нескольких метрах виднелась баня. Потемневшие бревна покрыл многочисленный мох, а крыша прохудилась, но он знал, что сможет это починить. А немного правее в стороне находилось еще одно строение, которое, скорее всего, служило сараем, если судить по характерному виду. «Что там?» – кивнул лев, обращаясь к молодой рыжеволосой девушке. которая все это время стояло тихо, будто ожидала некого разрешения. «Бывшая конюшня», – ответила она, не глядя на него. «Прошлый хозяин держал некогда лошадей». На где они сейчас?» – поинтересовался лев, хотя на самом деле ему было плевать, куда подевались жильцы конюшни. Девушка равнодушно пожала плечами, отворачиваясь и делая вид, что изучает стены, хотя на них, кроме грязных потеков, ничего не было». Ее вид казался слегка раздражительным, словно мужчина являлся назойливой мухой. Да, Лев с самого начала заметил некое отношение к собственной персоне жителей деревни. Оно не то чтобы было агрессивным, скорее они просто не желали с ним общаться. И это понятно. Он был городским, а значит чужаком. Чужим мог, конечно, оказаться и житель соседней деревни, если бы та была в этих местах. Его удивляло, как ему вообще позволили смотреть дом для будущего приобретения. Но в конце концов понял, в чем тут дело. Сам Срук находился не в самой деревне, а в десятке километрах. Впрочем, чего удивляться, если рядом с городом происходит нечто подобное, а тут гулуш, так что человек человеку волк. Вот и причина тому, что он в данный момент смотрит жилище и уже решил, что обязательно купит. Благо, что цена была действительно смешная. Как-никак, не городской район. А вот если бы он возжелал купить жилье рядом с другими, то, скорее всего, ему вряд ли бы это позволили. Если судить по отношению к его личности, то вряд ли. Не любит здесь чужаков, и ничего с этим не поделаешь. Наверное, местные просто привыкли жить с закрытым обществом. В этом и причина. Но нет, Лев этого не хотел. Ему желалось лишь остаться в одиночестве, дабы, наконец, засесть за роман, книгу, которую он планировал долгое время. Она должна была быть об одиночестве и страхе. Соответственно, Льву нужна была подходящая обстановка. А еще поджимали сроки. Издательство требовало рукопись. Единственная загвоздка у него не имелась сюжета. Ну, совсем. В голову ничего не приходило, как он не бился. А банальщину писать не хотелось. без того хватало авторов, что работали за деньги, а не творили, идя на поводу у спроса. «Возможно, в этом моя проблема и есть, что я не пишу популярные нынче циклы, предпочитая двигаться другими тропами». «Ну что вы решили?» – нетерпеливо спросила девушка, постукивая каблучком, покусывая нижнюю губу. «Я беру этот дом», – ответил он, отрываясь от окна. Лев прошел в другую комнату, которая была такая же пустая, как и все остальные. Мебель давным-давно вывезли, а всякое старье просто выкинули на свалку, где, наверное, и место этой рукляди. Мужчина замер, прислушиваясь, вертя головой, хмурясь. В наступившей тишине отчетливо слышался шорох, который доносился из стены или, может, из подвала. «Что это?» – поднял он вверх указательный палец. мышь ответила девушка. «Их обычно полным-полно в домах. Заведите кота, а можете не заводить. Грызуны вам особо не помешают. У вас же нет запасов». Он не стал отвечать на это замечание. В конце концов, сюда мужчина планировал приехать не на одну неделю, а, возможно, и месяц. Поэтому у него запасы обязательно будут, так как каждый раз ездить в магазин особого желания не было. «Ладно», – кивнул Лев. «Мне, наверное, надо что-то подписать?» «Да», — утвердительно качнула головой спутница. «Документы в мэрии. Следует проехать туда. Это займёт совсем немного времени». Девушка смахнула с лба рыжего прядь волос, втягивая в себя запах спёртого воздуха, морщась, отворачиваясь. Лев покинул дом и уселся в автомобиль. Он убрал с соседнего кресла ноутбук, чтобы рыжеволосая могла сесть, но та выбрала заднее сиденье. «Укачивают спереди?» Иронично поинтересовался мужчина. «Типа того», – буркнула спутница. Пожав мысленно плечами, он завел двигатель и вырулил на дорогу, которая петляла среди высоких сосен и вековых дубов. Дорогой, конечно, это трудно было назвать. Скорее, накат от телег, который прилично зарос сорняком. Но, несмотря на это, автомобиль шел хорошо, время от времени подпрыгивая на неровностях, и уже вскоре внедорожник въехал в селение. Дома с покатыми крышами потянулись с обеих сторон, исчезая позади и уступая место новым постройкам. Народу на улице было не слишком много, но те, кто находился в этот час, провожал автомобиль льва долгим, каким-то странным взглядом. Сам же водитель старался не обращать внимания на местных индивидуумов. Он подрулил к деревенской администрации, что находилась в одноэтажном здании из белого кирпича, заглушил двигатель и покинул салон. «Прокатились ветерком, что называется», — улыбнулся мужчина. Рыжеволосая просто отвернулась, зашагав прочь, сокая каблучками, придерживая на плече маленькую сумочку. После того, как документы на дом оказались у него, Лев направился в единственный магазин, чтобы обзавестись мебелью. Ему много не надо, только где спать. В мэрии сказали, что там можно было купить, правда, не новую, но все же кровать. Поэтому мужчина, не откладывая на потом, заехал к старому зданию, которое, наверное, видело еще правление царя. Там он приобрел раскладывающееся кресло, на коем и планировал провести последующие ночи. Его не волновал потрепанный вид. После он собирался купить более хорошую мебель, что привезет из города. Конечно, по-хорошему нужен был и стол, но лев решил, пока без него можно и обойтись. Наступила ночь, и мрак окутал лес, который подступал к дому. Лев, лёжа на своём купленном кресле, пытался работать на ноутбуке, который положил для удобства на живот. Но текст не шёл. Он не мог написать более нескольких предложений. Голова отказывалась работать. Курсор замер на последнем слове «не двигаясь». «Может, мне надо подождать какое-то время? Наверное, во всём виновата смена обстановки. Не пройдёт и пара дней, я выполню поставленный мною план». Он потёр сонные глаза и отодвинул ноутбук. Поставив его на пол, мужчина завернулся в легкое одеяло, под которым было довольно прохладно. Несмотря на то, что дни стояли теплые, ночи уже были полной противоположностью, а в доме, казалось, царила вечная сырость. Но, наверное, это до тех пор, пока окончательно не выглянет летнее солнышко и не прогреет стены. А зимой можно использовать печь, благо та имелась здесь. Все не так уж и плохо. Лев долгое время ворочался. вертясь из стороны в сторону, но потом, в конце концов, уснул. Ему снилась его городская квартира, родителей и еще что-то. А после пришла тень, которая напрочь отогнала все хорошие сны, оставив лишь серость и страх. Он открыл веки и сразу же понял, что все еще ночь. Темнота продолжала окружать его со всех сторон, заключив в кокон, начиная сдавливать, как удав, свою жертву. «Что происходит?» Бросив короткий взгляд на часы, он увидел, что они показывали две минуты третьего. Олев проклял свой организм, зная, как он плохо спит на новом месте. «Но ничего не поделаешь». Перевернувшись на спину, он заложил руки за голову и уставился в потолок, прислушиваясь к шуршанию и поскрипыванию. «Надо все же что-то делать с мышами», — подумал он. «А то с такими звуками можно подумать все что угодно». Доливая не сразу дошло, что он слышит какой-то новый шум. Он насторожился и прислушался. Да, определенно кто-то крался за окном. Кто-то больно, уже аккуратно, слишком осторожно, словно хищник перед новой жертвой. Что за черт? Он слегка приподнялся на локтях и краем глаза заметил, как за стеклом мелькнула фигура, размытая, совершенно неясная, будто помирещилась. Но нет, все это было на самом деле. А как бы хотелось, чтобы всего этого не было здесь и сейчас. И вообще никогда. Разве он много просил? Всего лишь чуточку спокойствия, одиночества в этой глуши, вдали от города. Ему следует написать свой роман, свой труд, который совсем не продвигался вперед, а издательство требовало, устанавливая какие-то сроки. Срань. Этого мне еще не хватало. Интересно, кто там может быть? Явно человек, если судить по тому, что я увидел. Ему вдруг стало страшно. Лев почувствовал себя маленьким мальчиком, которого оставили одного в пустом и темном доме. Все детские страхи, которые он испытывал в далеком прошлом, вдруг нахлынули на него волной, окутывая и погружая в липкую жижу. Хотелось накрыться одеялом с головой, чтобы не видеть ничего. Одеяло обязательно скроет от всех кошмаров. Оно ведь всесильно. Это знает каждый ребенок, это знает и взрослый. Он тряхнул головой, отгоняя разные мысли, а потом спустил ноги. По-хорошему надо выйти на улицу и взглянуть, кто там ходит вокруг его дома. Но Лев не был дураком. Он знал отлично правила жанра ужасов. «Как только я выйду», — пронеслось у него в голове, — «мне настанет конец». Ведь тот, кто бродит вокруг, этого и ждет. Нет, бред. Я слишком уж заработался. Черт, начинаю мыслить, как мои персонажи. Он раздраженно потер глаза, лоб, нос, глубоко вздыхая, беря себе в руки. В конце концов, здесь не проклятый фильм, а вполне реальная жизнь, ситуация, которая происходит нынче. Монстров не существует. Их просто не может существовать в этом мире, в этом грёбаном мире. Тогда, мать твою, встань и иди. Пол был чертовски холодным. По телу пробежала дрожь. Старые доски заскрипели под его весом, принимая его на себя, жалобно застонав, жалуясь на свою ветхость. Лев, крадущись, подошел к окну и взглянул на мрак через оконное стекло. Но, понятное дело, ничего не увидел. Он пожалел, что в доме нет электричества. Не было абсолютно никакого освещения, если не считая ноутбука, который стоял на полу включенным, медленно разряжая аккумулятор. Хотя имелся мощный фонарь в автомобиле, но Лев даже не думал покинуть стены дома. следующую ночь он, конечно, возьмет его, но не сейчас. Ничего я не предусмотрел все заранее, следовало его перетащить из машины еще с вечера. Успокоившись, что никого не увидел, он подумал, что ему, скорее всего, все померещилось, и уже собирался снова лечь. Как вдруг услышал царапанье во входную дверь. Создавалось такое впечатление, что чья-то кошка точит когти от дерева. Лев замер, охваченный страхом. Этот звук был отчетливым и не пропал через мгновение. Явно кто-то пытался войти в дом. Кто-то чужой, кому нужен был нынешний хозяин. Он метнулся зверем через всю комнату к входной двери, прикладывая ухо к дереву. Все затихло. По ту сторону не было слышно ничего. Звук царапаний тоже исчез. Но, несмотря на тишину, лев кожей ощущал, что там кто-то стоит и ждет. «Да, он ждал, пока дверь не откроют, и тогда...» «Что будет тогда?» «Тот, кто бродит в темноте, заберет меня?» Сглотнув вязкую слюну во рту, мужчина не двигался, прислушиваясь. На улице царила тишина. Только легкий ветерок дул. А может, это чье-то дыхание? Хриплое дыхание заядлого курильщика. Или же вообще не человека? Взурогнул он, отпосетивши мысли. «Не человека, но тогда кого?» Он крепко зажмурился, приникая лбом к двери. Сердце колотилось, как после быстрого бега. Вдруг ощущение присутствия исчезло, и мужчина насторожился. Он совсем не был рад этому. Лучше знать, где твой враг, чем быть в неведении. Это хуже всего, когда дурные мысли заползают склизкими червями в голову, отравляя разум ядовитой слизью. Лев отлип от двери, И прислушался. Тишина давила на слух, заставляя нервничать гораздо больше, чем раньше. Он на ощупь двинулся к креслу и нашарил в темноте ноутбук. Нажал на кнопку, ожидая, когда монитор засветится. Фонарик отсутствовал, но экран компьютера был довольно ярким и можно прилично осветить комнату. Гребанный спящий режим. Даже не вздумай выключаться. Лев слушал шуршание ноутбука и, наконец, экран вспыхнул светом. Он поднял его дрожащими руками и, и обвел стены комнаты. Ничего. Пусто. Да и что он ожидал увидеть? Из дальней комнаты послышался звон разбитого стекла, мужчина вздрогнул, чуть не уронив компьютер. На ватных ногах двинулся в коридор, но замер на пороге. До его слуха долетел скрип досок и цоканье. Создавалось такое впечатление, что там находилась собака, которая стучит когтями по полу. Но собаки здесь взяться было неоткуда, разве что прибежала из деревни. и разбила окно. «Да не обманывай сам себя! Здесь не псина, а что-то другое!» Лев выглянул в черноту коридора, который вел к другим комнатам, и поднял ноутбук, подобно оружию или иконе, что источало из себя живой свет спасения. Но нет, свет оказался мертвым, как и все остальное, созданное руками человека. Монитор разгонял тени, отбрасывая их в стороны, но те не думали отступать, шипя по углам, злобно скаля зубы в бездонных постях. Им нужен был лишь один миг, чтобы напасть на этого живого чужака, а пока приходилось ждать, таясь, прячась по пыльным щелям среди пауков и крыс. Ничего. Мужчина сделал маленький шаг и снова замер. Он отлично понимал, что ему абсолютно не надо идти и смотреть, но ноги самостоятельно несли его туда – Разум отказывался, кричал в панике, но тело больше не подчинялось. Оно принадлежало кому-то другому, кто дергал за невидимые ниточки послушной марионетки. «Остановись, пока еще не поздно. Вернись назад и беги прочь к машине, в город!» Один темный проем, а следом и другой. Наконец он остановился на пороге, откуда веяло холодом. Заглянул в комнату и увидел разбитое окно, что зияло пустотой, чернотой. Осколки валялись на полу, разлетевшись на пару метров. Лев тянул воздух через нос, ожидая почувствовать запах свежести и леса, но ощутил лишь жуткое зловоние. Создавалось такое впечатление, что в доме кто-то давно сдох. Он слегка повернулся и дико заорал, выпуская из миг ослабевших рук ноутбук. Тот, ударившись о пол, разлетелся кусками стекла и пластика. Лев с бешено колотящимся сердцем бросился обратно, натыкаясь на острые углы, не обращая внимания на ссадины и боль. Перед его взором все еще стояло раздувшееся, наполовину сгнившее лицо существа, которое ему довелось увидеть лишь на краткий миг. Но этого было вполне достаточно, чтобы пробудить дикий, животный, первобытный ужас. Лев двигался в полной темноте, трясясь от страха, и ожидая услышать позади себя шаги, а потом холодные руки, что лягут ему на плечи. Шаги он услышал. Они медленно приближались, двигаясь следом за ним. Не было бы так страшно, если бы был день, и он находился не один в пустом доме. Но ему неоткуда было ждать помощи, так как ближайший дом находился в десятки километрах, а буйная фантазия, черт возьми, продолжала рисовать все новые и новые картины, одна хуже другой. Лев оглянулся, и при неверном лунном свете, что лился через окна, увидел темный силуэт, который, переваливаясь ноги на ногу, приближался. Доски под весом стонали, прося пощады, а зловоние мгновенно распространилось в липком воздухе. «Господи!» — взмолился он. «Помоги мне унести отсюда ноги. Сделай так, я обещаю, что исправлюсь. Перестану курить и выпивать. И еще что-нибудь обязательно сделаю». Лев... Добежал до кресла и схватил лежавшую на полукурку. В кармане нашарил ключи, а после крепко сжал в потном кулаке. Это был единственный шанс на спасение. Бросился обратно и мгновенье оказался возле входной двери. Зловоние усилилось, а шаги казались где-то рядом, совсем уж близко. «Давай уже, мать твою!» Трясущимися руками он открыл замок и выбежал на улицу. Развернулся, попытался захлопнуть дверь, но в узкую щель протиснулась рука с длинными, почерневшими ногтями. В некоторых местах плоть срезла, открывая кость. А где она все еще была, там копошились черви, которые от резкого движения и давления падали на землю с хлизким комком мерзости. Лев, пересиливая отвращение и рвотные позывы, налег всем весом, и кости захрустели. Неведомое существо или покойник, он решил смотреть правде в глаза, Попытался затянуть руку обратно, но не успел. Кость захрустела еще громче, и наконец дверь полностью закрылась, отсекая кисть, которая шмякнулась прямо под босые ноги льва. Она дергалась, подобно умирающему животному, сжимая и разжимая сгнившие пальцы. Один из длинных ногтей царапнул льва по коже, и тот с криком отпрыгнул назад. По ту сторону двери раздался хрип, от которого по телу прошла дрожь. Дверь снова начала открываться, и льву ничего не оставалось, как... припечатать ту косяку. Он не мог отпустить ее, боясь, что мертвец беспрепятственно окажется на свободе. «Давай, ну давай!» Оглянулся назад. До машины было не менее пяти метров. Вроде небольшое расстояние, но в данный момент оно казалось километровым. Ничего не поделаешь, надо было выбирать. Но в этот момент напор на дверь с другой стороны ослаб, и Лев почувствовал легкое облегчение. Это был его шанс». Мужчина, не теряя времени, бросился к автомобилю и открыл дверцу, а потом попытался плюхнуться на сиденье, но в этот миг доски с грохотом разлетелись, и при лунном свете на пороге появилась раздутая фигура покойника. Истлевшая одежда свисала с него лохмотьями, а редкие седые волосы на голове торчали в разные стороны. Лев попытался вставить ключ в зажигание, но по всем законам проклятого жанра не попадал в него. Пальцы тряслись так, что ходили ходуном, Тем временем мертвец приближался все ближе и ближе, переваливаясь ноги на ногу, подобно громадному раздутому медведю. Покойник подковылял к водительской стороне, и лев успел захлопнуть дверь. Взмах обрубкой сильный удар, в стекло пошло паутиной трещин. Ключи выпали из вспотевшей руки и исчезли где-то на коврике. Времени искать не было. Мужчина осознавал еще один удар, и стекло не выдержит. «Да отвали ты от меня!» – взвизгнул испуганно лев. Он перескочил на пассажирское сиденье и открыл дверь. Выпрыгнув из салона, хотел побежать по дороге, но споткнулся о торчащий корень и растянулся на прохладной земле. Мужчина перевернулся на спину и теперь со страхом смотрел на приближение чудовища. Оно двигалось довольно резво для умершего, ноги тумбы замерли, а потом целая рука ухватила льва за шею, начиная душить. Хватка оказалась крепкой и продолжала сдавливать горло. Обрубок же тыкался в открытый рот, из которого на язык сыпались могильные черви и еще какая-то зловонная слизь, что тянулась вязкими нитями. Лев захрипел от нехватки кислорода, а в глазах все пошло разноцветными пятнами. Еще мгновение, и он тоже будет покойником. Но, несмотря на это, ему все-таки удалось услышать приближение работающего двигателя. На мгновение их осветило фарами, а потом снова тьма взяла свое, накрыв непроницаемым покрывалом строение и сам двор. Но спустя секунду послышалось хлопанье дверей, а затем выстрел. Голова покойника разлетелась ошметками гнили, как переспевший арбуз. Тем не менее, рука продолжала сжимать горло с той же хваткой, что и прежде. Лев обхватил ее за запястье и попытался оторвать чувство, как его пальцы рвут мертвую плоть, которая была скриская на ощупь. Раздался второй выстрел, и рука отделилась от тела в районе локтя. Покойник выпрямился и повернулся в сторону стрелявшего. Нелепое зрелище, без головы и обеих рук, но несмотря на это оно все еще вызывало ужас. Загрохотали выстрелы, и раздувшееся тело стало пятиться. В огромном брюхе появлялись все новые и новые пулевые отверстия. Наконец тело завалилось, продолжая судорожно дергать обрубками рук. Быстрые шаги и всплеск. а потом яркое пламя обожгло ночь лев наконец сумел оторвать руку от своей шеи и с трещением отбросил ее в сторону он принял вертикальное положение и взглянул на тело покойника которое горело в нескольких метрах от него а рядом стояло двое мужчин один держал канистру а другой ружье с вами все в порядке поинтересовался первый что был с ружьем лев нашел в себе силы чтобы кивнуть и даже что-то прохрипеть сдавленным горлом Он поднялся на дрожащие ноги, глядя на жёлтое пламя. Потом отошёл в сторону, так как смрад от сжигаемого был невыносим. "Это хорошо", кивнул мужчина. "Я думаю, что мы подоспели вовремя". "Как нельзя лучше", согласился лев. Он потёр всё ещё соднящее горло, потом прислонился к прохладному металлу своего автомобиля, вдыхая ночной воздух. Хотелось курить, но сигареты остались в доме, а ещё выпить чего-нибудь крепкого. «А что это было?» – спросил он у мужчины, указывая на мертвеца. «Покойник», – ответил тот. «Ха!» – рассмеялся Лев. «Как смешно! А то я не знаю». Хотя, конечно, ему в данный момент было не до смеха. Пережитое никак не желало отпускать, а ноги оставались такими же ватными, непослушными. В голове царил туман. «Бывший хозяин дома», – добавил мужчина с ружьем. «Он умер два года назад. «Но если он умер, то как смог?» Лев с опаской поглядел на обугленное, почерневшее тело, будто ожидал, вот-вот снова оживет и попытается его убить. «Трудно сказать. Поговаривают, что еще при жизни он икшался со всякими там духами и демонами. Он вроде как заключил с ними некую сделку, контракт. Он поставлял им человеческие жизни, а взамен получал вечное существование». Но потусторонние силы явно его провели, так как трудно это назвать жизнью. Согласитесь, блуждая во мраке в таком облике, без проблеска света. Лев неуверенно кивнул, бросая короткий взгляд на второго мужчину, который стоял возле сжигаемого покойника и смотрел на пламя, не обращая внимания на исходящее зловоние. Казалось, тому было наплевать. «Хорошо. Ну а вы как здесь оказались?» «Я начальник местной полиции», — ответил мужчина с ружьем. «Решил проверить, как дела у нового жителя». «И выбрали для этого ночь?» «Да», — кивнул он. «Именно ночью в этом доме происходили разные странности». «Так, значит, вы знали об этом?» «И все равно продали мне его», — не поверил Лев. В голове не укладывалось, что местные жители нарочно сотворили с ним все это, даже не предупредив об опасности. «Мы думали, что все закончилось», — опустил взгляд мужчина. «Дело в том, что мы уже однажды сожгли хозяина дома. Это случилось в том году, когда этот дом приобрела молодая семья. Этой же ночью к ним пришел хозяин. Женщина и ребенок погибли, а во главе семейства удалось доехать до деревни и позвать помощь. Мы, собрав народ, поймали усопшего и сожгли его. Остатки потом разбросали по болоту. Вот с тех самых пор ничего здесь и не происходило. Мы подумали, а почему бы не продать вам его? Но кто мог знать, что он вернется?» Хотя теперь вы знаете, от чего к вам так относились. Если бы вы развернулись и просто ушли, то всем было бы легче. Да, кто мог знать? Тихо повторил Лев. Садитесь в машину, мы отвезем вас в деревню к доктору. Вас нужно посмотреть. Я на свои, пожалуй. Он на секунду задумался, а затем поинтересовался. А что будет с этим? Лев кивнул на покойника. Снова развезете по болоту? «Да», — кивнул начальник местной полиции. «Но еще и сожжем дом хозяина. Мы это место уничтожим полностью, чтобы даже воспоминания стерлись, если, конечно, вы не будете против, так как имущество ведь ваше». «Хорошо, мне это вполне подходит». Лев плюхнулся на сиденье водительского места, нашарил под ногами ключи и вставил в зажигание, а потом принялся ждать, пока мужчины закончат сжигать хозяина, одновременно начиная обдумывать свои дальнейшие шаги. Эту историю никак нельзя оставить неиспользованной, так что теперь у мужчины имелся сюжет для романа. Как говорится, худо без добра не бывает.